Эксперт. 16 октября 2006 года. Александр Горрос. Прилепин. Активист-лимоновец. Ему 31 год. И он многодетный отец. И он работает генеральным директором газеты «Город и горожане». Как все это, да еще и успешное писательство, стыкуется с прошлым «Пса войны». Жилкой авантюриста и надсбольскими убеждениями я, правда, не очень понимаю. Захар, не страшно? Ответственность же, а тебе тридцатник только. А времена у нас вечно переломные. Не, не страшно. Есть ощущение, что Господь с нами, и что Он не оставит нас. И каждый ребенок рождается со своим хлебом. Ничего такого в жизни не происходило, чтобы я сказал, что же я такое наделал. Ну, если бы у меня не было детей, я бы, наверное, меньше работал. Смотрел больше фильмов, прочитал бы на 26 книг больше. Наверное, если бы их не было, я мог бы иметь дорогую машину. Ну и что? С этой машиной я был бы счастлив. Я бы поехал в путешествие, увидел Бельгию и понял, что не зря родился на этот свет. Это же все совершенно несопоставимо с той родниковой радостью, которую дает появление нового человека на земле, и к этому появлению ты причастен. Я не декларирую это ни как подвиг, ни как достижение, это просто мое собственное удовольствие. Я вообще мало рефлексирую по всем этим поводам. То я гендиректор, то я маргинал, то я оппозиционер, то я отец семейства. Вот у меня есть жизнь, я ее трачу. А что с ней еще делать? Я знаю много молодых писателей, таких не вылупившихся еще. Несколько десятков, а может и сотню знаю таких сочинителей. Летом, скажем, уже 30, и даже больше иногда, а назовем это так, достижений, никаких. Приглядываясь к этим сочинителям, я всегда, почти всегда, замечаю, что они ничем, кроме своего так называемого творчества, заниматься не желают и не желали. Работать они не хотят, детей у них нет». Политические свои взгляды они хранят дома в тумбочке. Зато вот они пишут, и сразу рукопись подсовывают тебе. Ну как? Почитай вот этот абзац. Как тебе? Неплохо? Им не везет не потому, что они все поставили на литературу, а как раз потому, что они ни черта на нее не поставили. Все пространство себе расчистили якобы для литературы, И теперь сидят в пустоте. Ну, могут напиться два раза, курнуть, И тогда им кажется, что вот он, Пришел жизненный опыт. А он не пришел. Пустота по-прежнему. А я себе все вокруг заселил духами И всякой громоздкой мебелью обставил. Хожу, спотыкаюсь, То боком ударюсь, то головой. Захар. А ты Горького явно ценишь. Ты его считаешь таким нижегородским гением места? Горькой, великой. Мне нравится его, как он сам назвал, повести, дела Артамоновых особенно. Есть много рассказов великолепных, непостижимого уровня. И много всякой чепухи, конечно. Когда Горькой философствует, Он так проигрывает Толстому и Достоевскому, что лучше вообще об этом не говорить. Иногда я думаю, что Леонид Леонов был прав, когда говорил, что «Горький как личность» больше горького художника. От личности горького я, конечно, в восторге. Я тут недавно читал книгу Басинского о горьком, потом несколько томов мемуаров о жизни его в Сорренто, И вот мне кажется, что его дух где-то там остался, в Сорренто. Я часто прохожу мимо домика Коширина. И там нет Горького. Я его не чувствую. У нас есть еще дом, где родился Анатолий Мариенгов. Конечно, фигура иного масштаба, чем Горький, но я его очень люблю. Все его стихи двадцатых, поразительные на мой вкус и еще классические, бесподобные циники. Но и Мариенгофа в нашем городе я не чувствую. И дом Добролюбова в 10 минутах ходьбы от дома Мариенгофа. А Добролюбова там нет. Я был, скажем, в Москве, в доме Брюсова, и сразу его там узнал. Строгого, в сюртуке, по половицам бродит. И в Константинове был которая, конечно, куда больше было поэтической формулой, чем реальным пристанищем взрослого Есенина. Он там больше трех дней не мог выдержать. Но Есенин есть там. На откосе где-то сидит. Там такие огромные тени от облаков ползут. И холодная ока. В общем, про Нижний я ничего не знаю. Это уютное место, мне тут нравится. А гения у этого места нет.